49. Мать мир. Лик свой сокрывший открывает воишь тому, кто земное оставит. Высшее знание по гамме земли не доходит. Суровые преведения великих опытов космического контакта под силу лишь им, путь свой земной завершившим. Но известные ступени его доступны и прочим, кто смелость и силы найдёт идти дерзновенно. У нас нет тёмных, но есть хаос. Его преодолению отдают люди энергии своей. Преодоление хаоса требует от человека высшей согласованности ибо гармонии духа обуздывается с гармонией хаоса. Трудно представить себе характер этой борьбы Его хаос столь далёк от сознания человеческого. Но каждое новое завоевание есть победа над хаосом. Хаос есть антипод проявленного бытия. Тьма, из которой произошёл свет, бездна, из которой вышли все видимые формы вселенной. Хаос это не есть ничто, наоборот, это есть нечто, откуда извлекается всё. что наполняет проявленный мир. Хаос не проявленный. Кто явится победителем его на ступенях эволюции духа? Высшее творчество духов высоких яроса прикасается с бешенством необузданных энергий хаоса. Сказано: дух божий насильцы над бездной. Дух жизнь творящий над хаосом тьмы. Великий свет и великая тьма противостали друг другу, и творческая мощь победила, формы жизни создав. Но борьба бесконечна, и она продолжается, его глубины хаоса дна не имеют. Материя для творчества духа неизмерима, если все видимые миры, системы миров и галактики и обширность незримого мира созданный из хаоса, пояснение бездна его неизмерима. Так в космосе проявленное противопоставляется непроявленному и создано подножием светом. Хаотическая материя берётся в рамки закона, который является символом согласованности, и закон творит жизнь. Космические законы есть основа проявленной жизни. Меру и числом шёл этот творческий процесс. мера и число есть первые основания жизни этот закон универсален от непроявленного к проявленному и от проявленного в беспредельность таков путь космической жизни гармонии и согласованность высших миров и планет противопоставляется дисгармонии низших и ваша земля среди них И люди на далёких мирах озабочены тем, чтобы далёким малым братьям своим на земле в духе и мыслью помочь, посылая энергии света для тех, кто может их воспринять и передать землянам для применения. В этом и состоит миссия тех духов, которые на вашей земле достаточно разрядили и утончили свои организмы, чтобы принимать энергии света. Миссия эта трудна необычайно из-за несогласованности условий земных сущностей с вибрацией лучей посылаемых. Истинно, на подвиг идут носители света, свет свой земле принося, вы, несущие свет свой на землю, благово